Глава девятнадцатая. Дом на ветру. Здание домографной конторы показалось Офелии каким-то бездушным. Стены отражали голоса тревожным эхом, а зеркальные поверхности, коих здесь было в избытке, превращали окружение в холодное царство теней, что невольно улавливал взгляд. Вернувшись в кабинет, Рин первым делом приструнил Деса. Тот имел наглость развалиться в его кресле, да еще и закинуть ноги на стол — Их перепалку прервал Дарт, напомнив, что нужно немедленно направить следящих в общину. И кого прикажешь искать? Спросил Рин, усаживаясь в отвоеванное кресло. Думаешь, после вас, Элберт, вежливо дожидается, когда за ним придут? Как будто лучше ничего не делать, парировал Дарт. Следящие без нас наведаются в общину из-за смерти главы. А нам не нужно лишний раз напоминать, что в деле замешаны безлюди. В ответ ему раздались одиночные редкие аплодисменты. Конечно же, это был Десмонд. «Готов вечно смотреть на три вещи — огонь, воду и то, как господин домограф пытается остаться во всем белом». «Снова печешься репутацией, дорогуша?» Рин скорчил кислую гримасу. «Следящие нам не помогут», — вмешалась Флори, стоящая у окна. «Чтобы поймать Элберта, нужны не силы и оружие, а продуманный план». Не успел кто-нибудь ответить, как раздался звонок. Все разом покосились на телефонную трубку на стене, но хозяин кабинета уверенно направился к двери, бросив на ходу. «Нам пришел любопытный гость. Думаю, вы будете удивлены. Особенно ты, Десс. «Здесь что, есть дверной звонок?» Он и вправду был удивлен, хотя совсем другим. Пока Рин встречал загадочного гостя, Дарт и Дес обсуждали, как действовать дальше. Ничего дельного они так и не придумали. Рин вернулся в компании человека в элегантном костюме. Его представительный образ рушился благодаря верхним пуговицам рубашки, расстёгнутым и освобождающим место для золотого шелкового платка, повязанного на шее. Офеля сразу узнала господина Глена, чей платок-галстук наверняка имел родство с тем платьем, что одолжили Флоре. В кабинете повисла неловкая пауза. Для всех встреча стала неожиданной, и только Рин самодовольно ухмылялся. «Вы приглашали меня на деловой разговор, а не в балаган», — капризно заявил господин Глен и попятился к выходу. Замочный механизм тут же щелкнул, и Рин спятал ключ в кармане брюк. «Но вам придется в нем поучаствовать», — сказал Рин спокойно, буднично, словно ему не раз доводилось держать собеседника в заложниках. «Разговаривать с нами приятнее, чем со следящими. Не находите?» Не пугайте меня следящими. Гордо задрав подбородок, заявил господин Глен. Я найду, как с ними объясниться. Поверьте, мне известно то, что вы не доверите даже Освальду Тоду. Так, кажется, зовут вашего друга. Афилия вздрогнула при упоминании фамилии и посмотрела на Флори, но не смогла уловить ее реакции, поскольку сестра отвернулась к окну. А вот Гленн сразу осунулся и помрачнел, словно Рин разгласил его главный секрет. Неловкую паузу прервал в Дес. Присаживайся, отец. Он сказал это не из вежливости, а скорее желая обозначить свое присутствие. глен дарил сына неприветливым скользким взглядом, а затем, медленно, точно еще сомневаясь в своем решении, опустился на стул рядом с Дартом, который по-прежнему носил на лице карнавальный грим. Когда он по-шутовски помахал рукой и улыбнулся марионеточным ртом, Глен отпрянул. Нус, начнем, бодро заявил Рин, как будто речь шла о веселом приключении. Какой сорт табака предпочитаете, господин Глен? Тот удивленно вскинул брови, явно не ожидая столь радушного приема. Это вселило надежду, что разговор пройдет в теплой дружеской обстановке. Островной, ответил Глен и добавил с нескрываемым пренебрежением. Сомневаюсь, что у вас найдется такой редкий сорт. Интонации он подчеркнул слово «редкий», как и подобало вести себя тем, кому доступна роскошь, определяющая статус и состоятельность. В нашем случае редкость сужает круг подозреваемых. Рин хитро ухмыльнулся и переглянулся с Дартом, отмечая, что на одной из улик господин Гленн уже попался. «Что вы там бормочете?» — спросил тот, начиная осознавать свое шаткое положение — Его настроение менялось стремительнее, чем положение маятника, от пренебрежения и раздражения до мрачной задумчивости, а затем в обратном направлении, с новым размахом. Рин, напротив, сохранял каменное спокойствие, Неизвестно о вашей дружбе с командиром следящих. Глен бросил уничижительный взгляд в сторону Десса. Это мой неблагодарный сынок рассказал. Да, я родился для того, чтобы отцу было кого обвинять в своих неудачах хмакнул Дэс, изогнув губы в подобие улыбки. Но по глазам видно, что ему вовсе не до смеха. Рин нахмурился, недовольный тем, что разговор свернул не туда. Он кашлянул, словно напоминая о себе, и продолжил. «Сейчас я обеспокоен судьбой одного дома. И знаете, что меня удивило? Ваш острый интерес к нему». «Чушь!» — возразил Глен. «Хотите сказать, что не слышали о безлюде в квартале опаленных?" Рин вопросительно поднял брови. Атмосфера в кабинете накалялась, и с каждой репликой домографа все сильнее стягивалась в узел напряжения. Кажется, глен тоже чувствовал это, а потому непроизвольно хватался за шейный платок, чтобы его ослабить. Молчите, если хотите. Я могу еще многое рассказать за вас. Исправьте, если мои домыслы будут в чем то неверны. Итак. Рин зеловито сцепил руки в замок. Полгода назад ваш друг Освальд тот, возглавил расследование гибели супружеской пары, которой принадлежал дом в квартале опалённых. Дело быстро закрыли, потому что столкнулись со странным недугом, поразившим тех, кто исследовал место происшествия. О самом доме предпочли забыть, но слух о появлении нового безлюдя вышел за пределы служебных отчетов. Тот не стал докладывать мне о своей находке, потому что вы условились... Сохраните ее в секрете. Вы обнаружили брошенного, неизвестного безлюдя, лакомый кусок для тех, кто жаждет наживы. И у вас появилась навязчивая идея. Вы даже посетили столицу, чтобы воочию увидеть индустрию, созданную Резердайном. Вероятно, там вы узнали, что начать следует заключение ценовщика. И откуда же вы взялись, такой осведомленный в чужих делах? У меня тоже есть ресурсы, господин Глен. Возможно, вам не видно с ваших позалученных башен, но вы не единственный влиятельный человек в городе. В кабинете повисла напряженная пауза. Офелия впервые слышала, что Берин кичил кичился своим положением, но в роли властолюбивого, заносчивого богатея выглядел убедительно. Господин Гленн весь злобы зашел. И почему же столь влиятельный мальчик? Не помог друзьям разобраться с арестом вашей общей подружки. Этим он застал Ирина врасплох. И тот помедлил с ответом. Едва на лице Глена появилась торжествующая усмешка, в разговор вступил Десс. У домографа другие связи. Ему не нужно держать при себе следящего, чтобы прикрываться им. Глен выдал кислую гримасу, а Рин уже продолжал наседать. На вашем счету несколько убийств. «Мошенничество и захват чужого имущества. Вы и дальше будете отпираться». «Заманили меня, сказав, что у вас интересное предложение, в итоге устраиваете допрос». Сквозь зубы процедил Глен. «А вы разве не заинтересованы в том, чтобы остаться на свободе?» притворно удивился Рин. «Как вам такое предложение?» Глен промолчал и нервно забарабанил пальцами по столешнице. Предлагаю отхлестать его ремнем по губам, чтобы выбить признание, выдал Дес, раскачиваясь на стуле. Со мной это работало, да, папа? И снова Глен сделал вид, что ничего не услышал, словно считал сына пустым местом, не имеющим ни голоса, ни телесного воплощения. Продолжая сверлить взглядом Рина, он заявил. Я расскажу, что пожелаете, но взамен попрошу кое-что, Эверайн. После всех разбирательств и поимки настоящего преступника безлюдь станет моим. Я готов заплатить». «Дом не продается. тут же воскликнула Флори. Рин поднял руку, призывая ее к молчанию, а затем, неожиданно, сказал «Обещаю посодействовать». Флори ахнула и даже топнула ногой от возмущения, что их имуществом распоряжаются так нагло. Афилии бы стоило поддержать сестру, но она не стала вмешиваться». Фамильный дом не принес никому счастья. В нем происходили одни лишь беды. И раз господин Глен добровольно хотел принять их на себя, не стоило ему препятствовать. Надеюсь, слово домографа хоть что-то значит. Пробормотал он. Они пожали друг другу руки, тем самым скрепив договоренность. Ирин получил от Глена, что хотел: признание. Освальд действительно рассказал мне о странном деле. Он подозревал, что они имеют дело с безлюдем, и прекратил следствие ради безопасности своих людей. Он поделился этим со мной, а я как раз искал новый источник доходов. И потому решил взглянуть на тот самый дом. Видите ли? Предприниматели зарабатывают не на товарах и благах, а на том, что превращают информацию в деньги. Вот откуда берется прибыль. У кого есть сведения, тот и богат. Я наслышан о попытках местных дельцов заполучить безлюди, но я первым, кто захотел повторить успех столичного выскочки, сколотившего на безлюдях целое состояние. Не каждый день встречаешь ценность, которая может достаться тебе за даром. Конечно, я не собирался упускать шанс. Я уговорил Освальда не докладывать о безлюде, пообещав долю прибыли, а после отправился в столицу. Узнав, как все устроено, я понял, что без помощника не обойтись. Дело застоприлось, пока на ужине госпожа Прилс не представила мне своего брата, лучшего дымоторговца в Пьерометале. Голден с охотой поддержал мой разговор о безлюдях и даже рассказал пару специфических фактов о них. Он показался мне следующим человеком и надежным партнером, и мы заключили сделку. Прежде чем приглашать сыновщика, следовало обезопасить дом». Памятуя, что мы имеем дело с трудным безлюдем, я поручил Голдену все уладить. А откуда же мне было знать, что дом окажется живым «Да, там была я», — мрачно подметила Офелия. Глен даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее, и высказал извинения как будто бы домографу. Одного из подельников подстрелили, а другой сгинул в том безлюде. Я грязных дел не веду, а потому сразу прекратил всякие поползновения в сторону безлюдя. «Голден денег мне не вернул и пропал». Я пытался говорить с госпожой Прилс, чтобы она вразумила брата, но так ничего и не добился. Голден исчез с моими деньгами, а я с тех пор ни мизинцем не тронул тот проклятый дом. «Лжец!» — внезапно воскликнул Десс и бросился на отца с кулаками, едва не повалив его мапу. «А кто же подговорил ценовщика свалить все на меня?» Дарт оттащил друга в сторону и усадил обратно, пытаясь утихомирить его, но тот... Зарал еще громче. «Ты хоть понимаешь, что натворил? Ты напал на дом, где жили сироты. Они могли погибнуть из-за тебя». «Я не нападал на них и не давал таких указаний», — холодно ответил Глен. «Не похоже, что он сожалел о содеянном, куда важнее ему было отбиться от всех обвинений». «О да, ты просто натравил на них стаю бешеных псов!» Дес попытался освободиться из крепкой хватки, однако вскоре сдался и паник. «И как вы собирались сбывать незаконно добытое сырьё?» Поинтересовался Рин, когда в кабинете воцарилась тишина. Он бросил взгляд на часы и нахмурился. Наверное, осознал, что потерял много времени. «Я хотел все подготовить к ярмарке», — начал Глен. «Праздничную неделю на улицах толпы гуляк. В портах полно чужегородних судов с грузом. А проверить их некому». Так можно провести незамеченным даже целый дом, а уж сырье в бочках тем более. И вы делились с кем-нибудь планами? Конечно. Голден был в курсе. Это хорошая идея. Скорее всего, Эл ею воспользовался, — заметил Дарт. Что еще за Эл? — раздраженно переспросил Глен, но ему так никто и не ответил. Обманутый делец по-прежнему винил во всех бедах Сильвера Голдена — который на самом деле послужил для Элберта очередной маской. Даже Афилия, не знавшая всех тонкостей, уже смекнула, что на званном ужине Глен встретился вовсе не с дома торговцем. Никто не стал объяснять ему все хитросплетения этой истории. Рин открыл дверь кабинета, недвусмысленно намекая господину Глену, что ему пора. Неуверенной походкой тот зашагал к выходу, от наигранного пафоса ничего не осталось. Он выглядел усталым и осунувшимся, Будто постарел на несколько лет. Уже на пороге Глен вернулся, чтобы сказать. «Вообще-то я тоже пострадавший. У меня украли крупную сумму». «Опыт стоит дорого, па!» С горькой усмешкой ответил Десс. «Иногда от него даже шрамы остаются». И помахал ему рукой с чёрным платком на запястье. Им пришлось разделиться. Дарт и Десс отправились в порт, чтобы отыскать судно, предположив, что после разоблачения Элберт попытается сбежать. Он скрывался под разными личинами, но его могло выдать судно, напичканное бочками с редким сырьем. Чтобы добраться из общины в порт, Элберт мог использовать тоннели без людей, поэтому Рин созвал срочный совет лютенов. Он хотел лично проконтролировать, что все выходы через тоннели были перекрыты. Местом сбора он избрал рогатый дом самый защищенный и неприступный по его словам в давние времена высокая башня на краю города служила следящим наблюдательным пунктом и казармой а после стала суровым безлюдьем. рин отвез флори афелию в голодный дом и через ход в библиотеке отправился на совет от такой наглости безлюдь разозлился еще долго не мог успокоиться гулко хлопая дверьми пока флори избавлялась от образа прорицательницы Офелия вышла в сумеречный сад, чтобы подышать свежим воздухом. Здесь тревожный и тягучий запах грозы чувствовался все сильнее. На голодный дом надвигались низкие темные тучи, словно заполненные чернилами. Деревья, стоящие у них на пути, сигнальными флагами трепетали на ветру. Раскаты грома, похожие на далекий рев дракона, напугали Бо, и тот спрятался в доме. Офеля осталась сидеть на крыльце с волнением, наблюдая, как стремительно наползает тьма. Было в этом что-то нагнетающее, тревожное, хотя она испытывала облегчение при мысли, что им удалось распутать клубок тайн и добраться до истины. Странно, что наступление светлых времен она встречала в грозовых сумерках. Но Офеля уже смирилась, что судьба не выбирает подходящих декораций и не оставляет подсказок. Поэтому, услышав поблизости резкий шум, она не придала ему значения, приняв за раскат грома. Но когда вспышка света разорвала темную пелену, Офеля поняла, что здесь не одна. Силуэт, возникший у калитки, стал медленно приближаться, качаясь истинная, словно ветка под порывами шквалистого ветра. Спустившийся дождь помешал ей сразу узнать Дарта, Он сделал еще шаг и обессиленно упал. Офелия сбежала по ступенькам, под хлесткие капли и бросилась к дарту, распластанному на мокрой траве. Его одежда была грязной и мокрой, рука окровавленная и прижата к груди. Что с ним случилось? Почему он один, отчего горло сдавило так, что она не может позвать Флори? Эти мысли в секунду пронеслись в голове Офелии, словно порыв ветра. «Помоги». — прохрепел Дарт, и ей стало так жутко от его измученной гримасы и сиплого голоса, что она застыла над ним, не зная, что делать. Потом, оправившись от первого шока, Офелия смогла закричать. От собственного вопля у нее зазвенело в ушах. Она пыталась узнать, что произошло, но Дарт ничего не отвечал, продолжая корчиться от боли. Офелия едва не разрыдалась, но тут подоспела сестра с ножом в руках. Видимо, услышав крик... Флори решила, что на них кто-то напал. Она бросилась на подмогу и внезапно застыла, тревожно вглядываясь в сумрак. «Что с ней? Почему она медлит?» «Дарт ранен!» — выплела Офеля, чтобы поторопить сестру. Завеса дождя сделала её фигуру размытым пятном, серым призраком, парящим в воздухе. «Э, иди в дом. Вызови врачевателя». Офелия хотела возразить, что в их доме нет телефонной трубки для звонка, когда заметила чью-то тень позади сестры. Она даже не успела предупредить Флоре. Нападавший действовал слишком быстро. Первым движением он вышиб нож из руки. Вторым сбил с ног саму Флоре. Офелия была готова броситься на помощь, но как только дернулась, ее крепко схватили за горло и рывком повалили, вдавили лицом в рыхлую почву. В нос ударил неприятный запах сырости, будто из открытой могилы. Иллюзия распалась, и раненый Дарт превратился в притворщика, заманившего ее в ловушку. Слабая и уязвимая она стала легкой добычей, позволив схватить и связать себя. Веревки вгрызлись в кожу, да так сильно, что запястье пронзило игольчатой болью. Когда ее потащили через двор, Афеля попыталась упираться, Мокрая земля предательски скользила и крошилась под ногами. Извиваясь и дергаясь, она успела заметить, как здоровяк перекинул Флори через плечо. Одну за другой их затащили в дом и швырнули на пол кухни, точно мешки с картошкой. Ушибленное тело явственно ощутило под собой тревожную дрожь досок. Безлюдь сразу почуял чужаков и надвигающуюся опасность. Афеля поняла, зачем притворщик выманил их на улицу. Он не смог бы провести звериное чутье без людей и беспрепятственно пробраться в дом. Что-то в глубине комнат угрожающе завыло, а затем зарычало, но уже совсем рядом. Маленькая проворная тень выпрыгнула из-под стола и накинулась на притворщика, вцепившись ему в лодыжку. «Бо!» — ахнула Афеля, на миг поверив, что он сможет дать отпор двоим злодеям. Здоровяк, притащивший Флори, поспешил на помощь и без труда обезвредил пса, пнув его с такой силой, что тот отлетел точно тряпичная игрушка. Врезавшись в запертую дверь столовой, Бо коротко взвизгнул и затех. «Хочет, чтобы ему брюхов вспороли!» С этими словами притворщик достал из кармана нож. Леденящий ужас пронзил Офелию, и она закричала, понимая. Он не лукавил и не пугал а жаждал исполнить угрозу. Ему помешала Флори, изловчившись, подставить подножку. Безлюдь принял сигнал бедствия и отреагировал. Издавая протяжный скрип, он содрогнулся всеми стенами и накренился, будто палуба корабля, попавшего в сильную качку. Тяжелая кухонная мебель заскрежетала, начиная медленно сползать по уклону, а запертая дверь, подчиняясь новым законам пространства, внезапно распахнулась, и Бо провалился в глубину комнаты, в безопасность. Здоровяк рванул следом, но дверь закрылась перед ним с гулким грохотом. Афилия подумала, что они с сестрой могли бы спрятаться там же, если бы успели добраться до спасительной комнаты. — Будь чеку. Дом защищает их, — предупредил притворщик, поднимаясь. Роделка Флори разозлила его, и он гаркнул. Где твой удостоверяющий жетон. Если ты тот, чей облик выбрал, то сам найдешь ответ, выпалила она. Без предупреждения, притворщик ударил ее по щеке. Флори ахнула от боли, а он уже метнулся кофеле, одним рывком поднял ее и приставил нож к горлу. Острое лезвие коснулось кожи. Одно неловкое движение острие проткнуло бы ее. «Попробуем еще раз. Где твой удостоверяющий жетон?» В дорожном чемодане, с трудом выдавила Флори. «Так, вперед! поторопил притворщик. Злость перекроила знакомые черты и сделала их резкими, острыми, словно заточенный нож, который по-прежнему угрожал Офелии. И как можно было сразу не понять, что это не настоящий дарт? Ее глупая ошибка стоила слишком дорого». Теперь их не тащили, а позволили идти самим. Первой двигалась Флори. А здоровяк то и дело подталкивал ее в спину, подгоняя. За ним следовала Офелия, а замыкал процессию притворщик. Поднимаясь на второй этаж, они встретили сопротивление. Лестница зашаталась, заскрипела всем своим многоступенчатым телом. С трудом забравшись наверх, они пришли в комнату Флори, и здоровяк, схватив чемодан, вытряхнул все содержимое прямо на пол — Связка жетонов упала с брицающим стуком. «У нее тут жетон из домографной конторы!» Притворщик довольно ухмыльнулся. Неизвестно, что он задумал, однако его улыбка не сулила ничего доброго. афеля даже представить не могла, что из красивых черт лица может получиться такая уродливая маска. «Отлично. А теперь документы на дом. Они...» Флори прервалась на полусловие и затихла, расширив глаза от ужаса. Она едва не проболталась, что отдала их домографу. «Что?» — требовательно переспросил притворщик. «Я знаю, где они». Вдруг вмешалась Офелия. Она услышала, как сестра оторопела, ахнула и испугалась, что та начнет возражать и все испортит. Флори промолчала, будто прочитала мысли и позволила осуществить задуманное. «В другой комнате я покажу». И они зашагали по коридору все тем же образом. Вначале пленница, следом ее надсмотрщик. Там в шкафу на нижней полке, заявила Фелия, когда они пришли. Здоровяку приказали забрать документы, и он устремился к деревянному шкафу. Ключ торчал из дверцы, облегчая доступ к внутренностям гардероба. Здоровяк стал шарить ворохи пестрых платьев, лапая их грязными ручищами, чтобы добраться до нижней полки. Доре это не понравилось. Вернее, она посчитала подобное отношение к ее платьям непростительным кощунством. В один момент здоровяк дернулся назад, будто встретился с чем-то пугающим. Он поздно понял, что это ловушка. Длинные рукава, зеленые, извивающиеся, словно змеи, уже обхватили его огромные руки, затягиваясь все сильнее. А следом красная атласная лента, бывшая, наверное, поясом какого-то платья, скользнула в распахнутый от ужаса рот. Здоровяк захрипел, попытался отбиться от удушающей ленты, но руки уже не подчинялись ему, словно он превратился в марионетку. Что за? Ошеломленно начал притворщик и не успел договорить, потому что Флори сшибла его с ног отчаянным ударом под колени. На сей раз сестры не медлили и рванули прочь. Едва появился призрачный шанс на спасение. Дверь захлопнулась за их спинами и заскрежетала замком, заперев преступников в комнате. Оставалось надеяться, что это хотя бы ненадолго их остановят. Флори первой сообразила, куда бежать. А Офелия слепо последовала за ней и не сразу поняла, что они попали в библиотеку. Верные замки щелкнули, лестница для стеллажей, грохоча на колесах появилась из-за стены и, прокатившись вдоль книжных полок, остановилась, заслоняя собой вход. безуть пытался защитить их, как защитил Бо, спрятав от врагов. На письменном столе Флори нашла канцелярский нож, которым принялась пилить веревки на запястьях. Она провозилась с путами слишком долго, прежде чем освободилась сама, а затем помогла Фелии. Их подгоняло острое ощущение, что опасность надвигается неотвратимо, как мчащийся на всех парах локомотив. Дом сотрясался от грохота и криков. Еще недавно Офелия считала безлюдя грозным и жестоким, но сейчас понимала, что он тоже уязвим. Ожившие платья из шкафа, замки и двери. Могло ли это оружие победить двух головорезов, на чьих руках не одна смерть? Платье исполосует ножом. Двери разобьют в щепки, разрушат все преграды, но получат то, что им нужно. Оставаться в безлюде было опасно. Саваться в тоннеле тоже. Не зная ходов, они могли заблудиться в подземных лабиринтах. Времени на раздумье у них не осталось. Дверь внезапно содрогнулась от резкого удара, а следом раздался разъяренный голос притворщика. «Я вас достану, гадины!» «У нас нет выбора, Флори!» — шепнула Офелия и умоляюще взглянула на сестру. Они устремились к стеллажу, скрывавшему дверь в тоннеле. Офелия нашла на полке рычаг, замаскированный под невзрачный томик, и дверь с лязгом открыла им путь. Сестры переглянулись и шагнули в темноту. «Чтобы попасть в тоннеле. Вначале следовало спуститься по длинной лестнице. Они успели ухватиться за перила, прежде чем дверь закрылась, отрезав их от единственного источника света. Пришлось продолжить спуск в кромешной тьме. Воздух становился холоднее и гуще, будто они погружались в воду. И это вызывало Афелию озноб. Она не умела плавать и с детства боялась, что утонет или захлебнется. Сердце колотилось в груди, как бешеное, и её двигало лишь осознание того... Что если она останется стоять, оцепенев от ужаса, то неминуемо встретит еще больше кошмар. Сойдя с лестницы, они побежали вперед, надеясь, что рано или поздно лабиринты тоннелей приведут их к одному из выходов. Промокшая под дождем одежда неприятно липла к телу. Холод тоннелей пробирал до костей. Боясь потерять друг друга в темноте, сестры взялись за руки и пошли на угад. Вскоре они оказались в тупике и свернули в другую часть тоннелей. Здесь Афелия споткнулась во что-то и плашмя рухнула на пол. Это случилось так неожиданно, что сестра не смогла удержать ее. От резкого удара дыхание сбилось, горло обожгло огнем и Афелия начала задыхаться. Несколько мгновений она недвижимо лежала на земле, чувствуя, как ее одежда пропитывается липкой влагой. Вначале Афелия подумала, что кровь, Ее и фантазия нарисовала жуткую картину. Она упала на что-то острое и пробила грудную клетку. Тьму прорезал слабый луч света. Офелия сощурилась и с трудом разглядела Флори, которая где-то нашла фонарь. Его вот треснутое, мутное стекло пропускало совсем мало света. Однако его хватило, чтобы рассмотреть происходящее вокруг и понять, что кровь не её. Офелия коротко вскрикнула, увидев перед собой мертвеца. Лужа крови растеклась вокруг его головы темным пятном, и с толстой шеи торчала только рукоять ножа. И казалось, будто он пригвожденным. Она подумала про бабочек, мертвых созданий, приколотых булавкой. Флори поднесла фонарь поближе к его лицу и ошеломленно воскликнула. «Это Франка!» Ее неосторожный возглас выдал их. Откуда-то сверху донеслось гулкое эхо принеся плохое известие, длинный путь оказался иллюзией. Они не ушли так далеко, как предполагали. Притворщик догонял. Оставался последний шанс на спасение — бежать. И сестры, стремглав, бросились прочь, прихватив с собой фонарь. Каким-то чудом они отыскали дверь. Однако их ждало разочарование. Она оказалась заперта, как и все прочие входы, перекрытые по приказу домографа. Пострадавшие безлюди Опечатанные следящими тоже было не попасть. Оставался рогатый дом, где Рин созвал срочный совет лютенов. Как найти единственный выход, если им неизвестно даже направление? Флори все-таки повернула назад и повела по другому пути. Из глубины тоннелей донесся выкрик притворщика. Эхо поглотило его слова и размножило отзвук. «Он впереди!» — с ужасом прошептала Флори. Им пришлось погасить фонарь и свернуть с намеченного маршрута. Но ускользнуть все равно не удалось. Голос гнался за ними сквозь темноту. То звучал в отдалении, то приближался и становился опасно громким. Они метались по узким проходам, иногда натыкаясь на закрытые двери. Эта гонка не могла продолжаться бесконечно. Силы были на исходе. Сестры уже не бежали, а шли вдоль стен, надеясь отыскать дверь на ощупь. дарт говорил, что в пьере металле насчитывается около двадцати людей На пути им встретился уже десяток запертых ходов. Означало ли это, что половина пути пройдена, или они просто блуждали по кругу? Шаре рукой по влажной землистой стене Афелия вдруг услышала щелчок. С таким звуком могла опускаться дверная ручка. Обернувшись, она увидела полоску света, которая расширялась по мере того, как открывался спасительный ход. Флория отыскала открытый безлюдь, Сёстры юркнули внутрь, прижались спиной к двери и замерли, оглядываясь вокруг, чтобы понять, куда попали. Подарочным сводом погреба завывал ветер, и фонари, висевшие на цепях, раскачивались на сквозняке. Свет мелькал и прыгал. Казалось, что помещение полно движущихся теней. Стены были изрешечены круглыми отверстиями, от чего напоминали коробочки лотоса. Только вместо семян там лежали бутылки. Из винного погреба вела закрученная спиралью лестница. Не успели они добраться до нее, как услышали скрип петель. Офелия обернулась и вскрикнула, увидев перед собой притворщика. Он сохранял образ Дарта, хотя не был на него похожим. Так выглядела опасность, жестокость, приближающийся кошмар. Притворщик довольно осклабился и двинулся прямо на сестер. Они попятились, но бежать было некуда. На лестнице появился кто-то другой. Их загнали в ловушку, как дичь. Спасибо, что сами пришли в гости, съязвил притворщик. А теперь поднимайтесь живо. Сестры не сдвинулись с места. Либо вы делаете, что сказано, либо я перережу вам глотки обеим. Он выкрикнул это с такой яростью, что сестры не усомнились в серьезности его намерений. Они подчинились и поднялись наверх, где их встретил тип с сальными волосами до плеч. Его лицо показалось Афелии знакомым. А когда потлатый приказал им повернуться и сложить руки за спиной, она узнала голос, один из тех, кто улюлюкал ей вдогонку той ночью. Их снова связали и повели куда-то. Из погреба они попали на кухню, а следом в столовую, просторную комнату с дубовым столом, окруженным мягкими стульями. Гобеленовая обивка на них выцвела, утратив лоск. Покрывшиеся патиной канделябры, прежде служившие украшением стола, превратились в груду металла, сваленную на полу. Осколки битой посуды устилали мрамор, словно ковер. Над всем этим хаосом, под высоким сводчатым потолком, тревожно завывал ветер, словно оплакивал потерянную роскошь. Это все, что Офелия успела разглядеть, пока ее приматывали к стулу. С Флори обошлись так же, а потом для надежности связали ноги. Управившись с пленницами Патлат ушел выполнять новое распоряжение. Притворщик тем временем вальяжно расположился на стуле напротив. Закинул согнутую ногу на колено, как часто делал настоящий Дарт. Случайное совпадение вызвало у Офелии тревожный озноб. Притворщик долго сверлил Флори хищным взглядом, но, наконец, обронил. Ты будешь умницей, если расскажешь, где документы над дом. В нем и остались. Вздумала врать мне. Медленно, будто нехотя, притворщик встал и склонился над Флорианой. Она не отстранилась и даже не вздрогнула, когда пальцы грубо вцепились ей в подбородок. Одно ей было ведомо, что она чувствует, видя перед собой злодея с лицом Дарта. Мы перевернули весь дом. И ничего не нашли. Знаешь, как в приюте мы однажды проучили такого врунишку. Проткнули иглой его поганый язык. Хочешь, я сделаю тебе так же? Ты лжец и трус! Отчаянно выпалила Флори. Тебе даже не хватает смелости показать свое настоящее лицо. Я не боюсь показать лицо, но оно тебе не понравится. Он закрыл глаза и медленно осел на пол, словно с ним случился обморок. В следующий миг... Его лицо начало меняться. Одни черты выцветали, а другие проступали сквозь истончившуюся кожу, будто она была не толще намокшей бумаги. И вскоре перед ними оказался совсем другой человек. Щуплый, с коротко остриженными русыми волосами. На его бледном лице светлые брови были едва заметны, что придавало ему странный немного пугающий вид. На правой щеке от подбородка до самого уха тянулось красное пятно. И я не всегда был таким. Он словно оправдывался за свой вид. Когда мне было восемь, приютский повар поймал меня за воровством хлеба и приложил к раскаленному котлу. О, сколько насмешек и отвращенных взглядов я получил за все следующие годы! Вот чем я заслужил силу, которую дал мне безвать. Он ткнул пальцем в щеку, поражённую ожогом. Так что не смей называть меня трусом. «Иначе я исполосую твою личико так, что тебя не узнает твоя мать». Он наигранно ахнул и, скорчив виноватую гримасу, добавил. «Ах да, она же мертва». «Ты мерзок», — бросила Флори. «Мне толдычили об этом все приютские». «Они говорили не об ожогах». Притворщик ничего не ответил, только сплюнул на пол, будто желчь от сказанных слов скопилась у него на языке. Офелия наблюдала за ним, и его фигура медленно размывалась, теряла очертания, словно окутанная туманом. Она заплакала, не в силах слушать, с какой издевкой Эл рассуждает о смерти. Так мог говорить лишь тот, кто никого не любил и не терял. Своими всхлипами Офелия привлекла его внимание. Притворчик склонился над ее ухом и хрипло, перевирая мотив пропел. И не нужно горько плакать, слезы правды не исправят. Было ли это простым совпадением или подлым ударом под дых, но Элберт утешил ее словами из сиротской колыбельной. Когда-то в приют попала музыкальная шкатулка с этим надоедливым мотивом, где из нее сделали традицию. Каждую ночь перед сном сиделка совершала обход, заводила механизм, и пока мелодия играла — стояла в дверях строгим взглядом, скользя над кроватями. Потом она уносила шкатулку в следующую спальню, и там ритуал повторялся. Гулкое эхо разносило отголоски надоедливого мотива, так что одним прослушиванием дело не ограничивалось. За годы беспрерывной работы механизм износился и стал играть с перебоями. Бывало, шкатулка прерывалась на середине, а иногда доигрывала мелодию, хрипя и заикаясь. В момент, когда механизм глох, сиделке приходилось допивать за него. Так приютские узнали, что у колыбельной есть слова, и что у сиделки такой скрипучий голос, что иногда его можно спутать со звуками старой шкатулки. За месяц жизни в приюте они заучили эти слова наизусть. Элберт с нескрываемым удовольствием посмотрел на них. Ему явно нравилось вызывать самые ужасные чувства, словно бы он питался болью, страхом и слезами. «Почему у вас такие печальные лица? Длинноименным не положено грустить». Он засмеялся, а потом ревкнул. «А вот и нет. Если я захочу вас прикончить, то ни одно поганое имечко вас не спасет." Он небрежно покрутил нож на ладони. Пару раз рассеком воздух. Точно хотел нагнать страху, но едва не выронил его из рук, когда двери гулко громыхнули. Появление Потлатова, притащившего ворох бумаг, Испортила все представление. Повинуясь молчаливому жесту Элберта, он подсунул документы Флориане. «Нужна подпись?» Она спросила, что это. Как будто у нее был выбор, подписать или нет. Эл с кривой усмешкой ответил. «Разрешение владельца на продажу товара, добытого в недрах без людей. И отиск удостоверяющего жетона. Без этого серьезные компании не будут иметь с тобой дело». Он мерно дернул головой и приказал: Подписывай. У меня руки связаны. Он сделал жест в адрес приспешника, чтобы тот освободил руки пленницы. После ей подсунули документ и чернильную ручку, и Флори поставила свою подпись. Подавись своими деньгами! В сердцах выпалила она. Элберт метнулся к Флориане, и Офелия испугалась, что в ответ на такую дерзость он сделает что-то жестокое. Ты вправду думаешь все из-за денег? О нет! Эл коснулся с острием ножа ее носа и отстранился. Людям нужно показать их место. Жадный до денег должен их лишиться. Чеславный должен быть обесчещен, а тот, кто всю жизнь терпел лишение, достоин получить свое. А что ты должен убиться? С вызовом спросила Флори. Это была не смелость, а безрассудство. Афелия хотелось закричать на сестру, заставить ее замолчать. Чтобы не провоцировать Элберта. Кого тебе так жалко? Он нахмурился. У Чеху, в чьих сетях сгинула ни одна жертва. Мародера Сильвана. Может, тебе жалко главу общины, что принимал людей за домашний скот и кормился за их счет. Или старину Франка, который плел интриги за спиной домографа. Всех, коротко ответила Флори. Элберт отвлекся, чтобы отдать новый приказ и поддельник ушёл, чтобы проверить, все ли готово к отплытию. Притворщик продолжил свою речь. Ему незачем было объясняться перед пленницами. Однако человек, так долго прятавшийся в тени, не мог насытиться тем, что обрел публику. С наслаждением он смаковал подробности. Как наивно Мео открыл дверь в тоннеле, как легко паучиха предала без людей ради своего мнимого спасения. Как жадность Сильвана привела его к смерти, как глава общины прознала делах Элберта и поплатился жизнью за то, что запросил слишком много. Жертвы были доверчивыми, отчаянными, алчными и тщеславными людьми. Госпожа Прилс сочетала в себе эти качества, но до сих пор была жива. Возможно, потому что служила связующим звеном. Под видом ее брата Элберт мог появляться в доме Прилсов и вести свою игру. Тупая богачка, как он ее называл, приходила в общину каждые выходные, щедро одаривая монетами местную детвору, а пару раз явилась в сопровождении братца. Вот тогда к Элберту пришла идея под видом Сильвера Голдена прийти на званый ужин к Прилсам и украсть все, что не приколочено. Однако в тот вечер нашлось дело покрупнее. Сама судьба свела его с господином Гленом и одурачил их всех, — самодовольно воскликнул Элберт. «Сделать это несложно, когда вместо головы у людей денежные мешки. А у тебя пустой мешок вместо сердца!» — не сдержалась Флори. «Только не говори, что тебе жаль, и безмозгулую упрелся!» Он заглянул ей в лицо, будто хотел узнать ответ до того, как его услышат, и поразился своему выводу. «В самом деле, святоша...» после того, как она, Болгала, тебя отправила за решетку? — Откуда ты? — Флори замолчала. Мрачная тень осознание пролегла на ее лице. — В тот вечер ты был в доме под видом Прилса? Самодовольная ухмылка перекосила и без того кривое лицо. — Ловкое, да? Одним брошенным слухом отвлек Лютенов, убрал с пути Прилса, чтобы поязвиться в его доме и нашел, чем занять благородного спасителя Дарта и все это ради щепотки табака зато теперь как видишь он развел руками в стороны да он на ветру дышит гостеприимством им пленницам привязанным к стульям сложно было судить о радушном приеме небрежные фразы элберта постепенно раскрывали все загадки ему нравилось говорить об этом демонстрируя свой пытливый ум и коварство он хотел сказать что то еще когда в комнату ворвался потлатый двое На персе, нашли баржу. Задыхаясь, выдавил он. Очевидно, ему пришлось бежать, чтобы поскорее донести известие. Элберт резко повернулся к Флориане, преисполненной злости. Мне нужны документы. Флориана молчала, и Офеля знала, что кроется за этим. Она тянула время, надеясь на помощь. Дарт и Дес уже нашли баржу и, возможно, поймут, что местоположение судна указывает на убежище самого Элберта. Судя по тому, как быстро под вернулся, дом на ветру стоял где-то неподалеку от порта. Пока Эл пытался заполучить документы, у остальных был шанс что-то предпринять. Кажется, он сам понимал это. Треклятые бумажки связывали его по рукам и ногам. Он не мог сбежать без них и найти тоже не мог. Отчего злился? Попытка разговорить и запугать Флори ни к чему не привела. В очередной раз, не получив желаемое, он решительно приставил нож к горлу Афилии. В глазах Флори появился неподдельный страх. Как бы она не хотела помешать Эллу, их загнали в тупик. Они обе знали, что рука его не дрогнет, если он решит исполнить угрозу. Документы! рявкнул Эл, теряя терпение. Они у меня. Внезапно знакомый голос эхом прокатился под сводами потолка. Офелия хотела обернуться, но вовремя вспомнила, что к ее горлу приставлен нож и любое неосторожное движение может привести к неприятным последствиям. «Кто это к нам пожаловал, Танелли?» «Неужто сам домограф?» — заискивающе спросил Элберт. Его вот тон резко поменялся, став строгим и грубым, когда он сказал, «Стой на месте, иначе перережу девчонке глотку!» «У меня нет оружия», — отозвался Рин. «Ты, идиот, раз пришел безоружным! Я здесь, чтобы договариваться, а не сражаться!» Я отдаю документы, ты отпускаешь пленниц. Могу отпустить только одну, вторая останется, пока я не отплыву. Рин на такие условия не согласился. «Ты можешь отпустить их и оставить меня», — предложил он. «Думаешь, я поведусь на такое? Обвиняю хилую девчонку на того, кто может оказать сопротивление?» Элберт захохотал. «Я вовсе не дурак. Не дурак настолько, что сам нашел способ договариваться с безлюдями». «Умница», — сухо сказал домограф, — «занесу это достижение в твое личное дело, сразу после списка всего, что ты совершил». Рука Элберта дернулась, и лезвие ножа опасно надавило на горло. Афеля замерла, боясь пошевелиться. Итак, один документ, одна девчонка. Решимость в его голосе означала, что он не пойдет на уступки и спорить с ним бесполезно. Равнозначный обмен. Или ты можешь отдать мне что-нибудь за вторую? Например, свой жетон домографа. Он бы пригодился, чтобы обосноваться в столице. Рин отказался, чем вызвал у Элберта кривую ухмылку. «Не сомневался, что ты не пожертвуешь драгоценной железкой». «Что ж, детка?» Он потрепал Офелию за плечо. «Дядя домограф отказался тебя спасать». Он хохотнул, потешаясь над своей колкостью, а затем снова обратился к Рину. «Ведь одна лучше, чем никого, верно?» «Забирай старшую. Ходят слухи, что она твоя, как там говорят, протеже». Рин был вынужден принять условия игры. Он бросил конверт с документами на пол и, подев носком ботинка, перенаправил к Элберту. Тот приказал Патлатуму вскрыть конверт, а затем изучил бумаги. Убедившись, что все в порядке, он разрешил освободить Флори. Она попыталась снова возразить, потому что не желала оставлять Офелию. Однако Элберт остался непреклонен — Он по-прежнему грозно нависал над пленницей, угрожая ножом. Он оставил ее, потому что она младшая, менее сильная и смелая, чтобы оказать сопротивление. Она нужна ему здесь, а Флориана, отчаянно желающая вызволить сестру там. Управляя ею, Элберт мог управлять и теми, кто хотел ему помешать. Афелия знала, что сестра сделает все возможное ради ее спасения. Идите в порт, заявил он, когда потлаты освободил Флори от пут. «Я отпущу девчонку, когда буду уверен, что вы не помешаете мне». Напоследок Элберт бросил. «Даже не думайте нападать на баржу. В бочках яд. Если он попадет в воду, то у города будут проблемы. Так что лучше дайте мне спокойно отплыть, и тогда никто не пострадает». Домограф принял угрозу с каменным лицом, после чего поторопил Флори, застывшую в дверном проеме. Она помедлила, чтобы обменяться с сестрой взглядами. Афилия улыбнулась. И пусть жест совсем не соответствовал ситуации, подумала так, если это последний раз, когда они видят друг друга, то Флори должна запомнить ее улыбающейся, какими они запомнили своих родителей. Элберт выжидал. Потлаты шелестел бумагами, рассовывая их по конвертам, и получал тычки за то, что так неумело обращался с ними. Эл считал, что документоведу позорно так медлить. Поэтому вообще на дела не ладились, раздраженно бросил он, наблюдая, как патлат в очередной раз перебирает злосчастные бумаги, чтобы рассортировать их правильно. Судя по всему, Л готовился к серьезной сделке и дико нервничал. Возможно, здесь он не мог рассчитывать на себя, и ему оставалось надеяться на помощь общинного документоведа. Когда с этим было покончено, Л приказал подельнику развязать Афелию. Вместо ожидаемой свободы ей пришлось довольствоваться тем, что теперь она могла существовать отдельно от стула. Руки по-прежнему оставались стянуты веревкой, поскольку Элберт не собирался выдавать пленницу раньше времени. Афелия послушно шагала вслед за притворщиком через коридоры и повторяла себе, что вскоре этому безумию наступит конец. Элберт получит все, что хочет, и сбежит из города. Нужно всего лишь выполнить его требования, и не препятствовать. Афелия надеялась, что остальные думают так же. Они вышли на улицу, остановились. Элберт хотел удостовериться, что все чисто. Теперь, когда цель была так близка, он не мог рисковать и выверял каждый свой шаг. Дом на ветру стоял на вершине холма, и с высокого крыльца был виден почтовый канал. От пирса их отделяли только канава, полная дождевой воды, да запрошенный сад. Сквозь листву деревьев Афелия разглядела баржу, пришвартованную у берега, и представила, что где-то там находятся ее сестра и друзья. От этой мысли на миг стало легче, но потом они направились к пирсу. И проблеск надежды померк под гнетом напряжения, которое витало в воздухе. Эл все еще держал нож на готове. Офелия уловила его тревогу и, сама того не желая, разделила с ним это чувство. Только вот заботили их разные вещи... Он хотел сбежать в столицу навстречу своему богатству и переживал, чтобы план не сорвался, а она думала лишь о том, чтобы никто не пострадал. Они прошли сквозь сад по разрушенной каменной тропе. Ветви деревьев, унизанные каплями дождя, точно стеклянными бусинами, напоминали гирлянды вроде тех, каким украшали сад в поместье Эверайнов. Приятное воспоминание растаяло, Едва мощёная тропа оборвалась у металлической платформы пирса. Афелия огляделась по сторонам и, наконец, увидела их. Встревоженную Флоре, обхватившую себя руками, хмурого Рина, чей идеальный костюм контрастировал с растрепанными Дартом и Дессом. Последним, очевидно, пришлось выполнять грязную работу, мокнуть под дождем и с кем-то драться. Они стояли у пирса, мрачно наблюдая за процессией, что появилась из сада. За их спинами мерно покачивалась на воде небольшая ржавая баржа, не самое подходящее судно для путешествия к богатству, но вполне пригодное, чтобы улизнуть из города незамеченным. Баржи, подобные этой, ежедневно курсировали по каналу, не вызывая ни у кого интереса. Элберт остановился в отдалении, оставляя безопасное расстояние для маневра, а может, просто понимая, что их силы не равны. Его армия состояла лишь из одного потлатого солдата, тогда как противников было четверо, пусть никто из них и не выглядел достаточно угрожающе. Несколько мгновений прошли в напряженном безмолвии. Обе стороны ждали действий друг от друга. Наконец Рин сделал шаг вперед, обозначив свою роль переговорщика. Мы выполнили твои требования. Отпусти девочку. В ответ Элберт грубо притянул Афелю к себе и поднес к ее уху нож. «Отойдите от баржи!» Они выполнили и этот приказ. Похоже, у них и вправду не было никакого каверзного плана по поимке Элберта. На их лицах читались беспокойство и растерянность. Люди, у которых есть план, так не выглядят. Притворщик устремился к барже, прижимая Офелию левой рукой к боку. С отвращением она поняла, что является не просто пленницей, а прикрытием на случай, если кто-то вздумает напасть. Никто этого не сделал. Потому что риск был слишком велик. Элберт беспрепятственно добрался до судна и стал карабкаться по сходням, тащая Фелю за собой. Прежде чем остальные поняли, что их и дурачили, ее затянули на борт и швырнули прямо к бочкам. Осознав, что внутри них убийственный яд, Афелия отползла подальше, попыталась встать, но тут же опрокинулась на спину от толчка. Подгул парового мотора. Перерастающий в грозный рык, баржа стала медленно поворачиваться боком. Не успела она помниться, как ее рывком подняли на ноги. Гвоздь саданул по колену, издавленный всхлип вырвался из груди сам собой. Элберт крепко держал ее за плечи. «Отпусти ее!» Отчаянный крик Флорианы раздался совсем близко, но ее сестрой разделяла вода и ржавый борт баржи. «Как скажешь!» Небрежно бросил притворщик и грубо оттолкнул Офелю от себя. Со связанными руками она не смогла удержать равновесие, и, перекинувшись за борт, плашмя рухнула в воду. Тело обожгло холодом и болью. Объятая ужасом, Афелия открыла рост, чтобы закричать. Вода заполнила горло. Связанные за спиной руки не оставили даже шанса сражаться. Стремительно опускаясь на глубину, она поняла, что тонет. В момент полнейшего отчаяния Офелия стала мысленно просить помощи у того, кто был на берегу, в воде или на небесах, и повторяла мольбу до последней секунды, пока не провалилась в черную бездну.